Глава 234. Вскоре я обнаружил, что он летит в сторону дворца. Что он собирается делать? Неужели он подчиненный демонического императора? Постепенно мы замедлились и приземлились около Дровяной. Судя по поту, которым он обливался, я догадывался, что он близок к пределу и втайне обрадовался этому. Он бесцеремонно затолкал меня в Дровяную, и, осмотрев окружение, закрыл дверь. Он задыхался. — Ты, ребенок, ты очень тяжелый. Мы еле вернулись. Не расслабляйся. На данный момент я не буду уничтожать твое развитие. Есть вещи, которые я хочу узнать от тебя. Сказав это, он снял маску. Я был ошарашен. Этот человек был поразительно схож с дядюшкой Чай. который целыми днями пил вино и колол дрова. Я ахнул и спросил. «Дядя Чай, это был ты?» Дядя Чай усмехнулся и вернул свой прежний голос. «Есть причины, по которым ты мог думать, что это не я. С того момента, как мы встретились, я понял, что ты непростой малый. Откуда ты взял божественное орудие первого ранга?» Я заметил, что пока мы с ним разговариваем, его боевой дух быстро восстанавливается. Опираясь на одну лишь силу, если он решит объединиться с демоническим императором, у меня не будет ни единого шанса. Я вздохнул и ответил. «Поскольку вы хотите знать, я расскажу об этом. Я маг из королевства Аксия. С детства я изучаю магию света». Я коротко рассказал ему обо всех своих приключениях, в том числе о признании меня королем богов и получении мной священного меча. Когда я обмолвился о короле монстров, его глаза покрылись морщинками. Таким образом, мы проникли на этот континент, чтобы попытаться остановить демонического императора от идеи вторжения для объединения наших сил и сопротивлению королю монстров. Однако он даже не выслушал нас и просто решил поступать по-своему. В результате этого я получил серьезные травмы, а мои товарищи попали в плен». Дядя Чай кивнул. «Ты смахиваешь на человека, который изуродовал себя, чтобы проникнуть в Королевский дворец и спасти своих товарищей». Я криво усмехнулся. «Вы думаете, что я сделал это специально?» Это произошло из-за влияния элементов тьмы, что попали в мое тело благодаря демоническому императору. Если бы не защита священного меча, я бы давно погиб, но в итоге мое тело осталось изуродованным. Вот оно как. Последние несколько дней я следил за твоими ночными похождениями. Судя по всему, между тобой и Мудзи необычные отношения. Он попал точно в цель. Кажется, нет смысла скрывать что-либо. Я чувствовал, что он не питает ко мне враждебности и смущенно улыбнулся. Поскольку вы прекрасно осведомлены о делах вашей расы, то вам известно, что Мудзи была отправлена в землю людей в роли шпиона. Я был ее одноклассником и, если так можно сказать, ее любовником. Я искренне люблю ее. и она является главной причиной моего прибытия в эти земли. Но, как вы уже видели, я превратился в это. Теперь я не могу быть с ней и не могу ей открыть свою тайну». Эти слова заставили меня разволноваться, и я предался унынию. Дядя Чай ответил. «Переоденься. После такого шума город будет стоять на ушах. Они даже сюда могут заглянуть». Я с удивлением спросил. «Вы не планируете сдавать меня им? Я же здесь как шпион». Дядя Чай слегка кивнул. «Я не буду сдавать тебя, но это не значит, что я отпущу тебя. Неужели ты думаешь, что ты тронул меня своим рассказом? Временно я поверю тебе, но только потому, что ты обладаешь божественным орудием первого ранга». Я спросил. «Вы, демонический император, говорили про божественные орудия первого ранга. Что это значит? Неужели оно обладает различными рангами?» Дядя Чаев взглянул на меня так, словно я был похож на идиота. «Конечно, они имеют различные уровни. Неужели король богов не рассказал тебе про это? Божественные орудия имеют пять рангов. Первый ранг обладает самой ужасающей силой. Только король богов может владеть подобным. Именно по этой причине, я поверил тебе, король богов не может ошибаться и случайно отдать свой собственный меч-спутник плохому человеку. Посох бога драконов Шукрада является божественным орудием четвертого ранга, а оружие демонического императора второго ранга. Я с благоговением сказал, «Теперь я понял. Но почему тогда я не смог противостоять божественному орудию второго ранга своим орудием первого и четвертого рангов?» Дядя Чай переоделся и объяснил. «Это из-за того, что у тебя недостаточно силы, чтобы использовать весь их потенциал. Ты же не думаешь, что их так просто использовать, не говоря о орудии первого ранга?» Твое текущей силы недостаточно даже для использования орудия четвертого уровня. В то время, как нынешний демонический император – гений номер один за всю историю демонической расы. В возрасте 50 лет он смог продемонстрировать мощь копья бога демонов. Его интеллект и упорный труд неоспоримы. Твой текущий уровень как минимум на пару рангов ниже, чем у него. Даже если демон... Даже если демонический император еще не достиг уровня бога войны, он близок к этому. Если ты не попадешь в долину, в которую тебя направил король богов, и не заполучишь наследство бога света, не говоря уже о победе над королем монстров, ты не сможешь победить императора». Его слова были верными. «Я не смог победить демонического императора, даже пребывая в пиковом состоянии, и используя два божественных орудия. Между нашей силой есть большая разница. Изначально я думал, что меня можно считать лучшим специалистом на всем континенте, но разница в силе между дядей Чай и демоническим императором была еще больше». Дядя Чай уже переоделся. Внезапно он закашлял, а его лицо побледнело. Я уже восстановил свою силу и резко подскочил, чтобы помочь. «Дядя Чай, что случилось?» Он взглянул на меня и взял несколько поленниц. Расколов их, он сказал, «Это не из-за тебя. Просто я постарел и стал болезненным. Из-за того, что я использовал большое количество энергии, моя старая травма дала себе знать». Я подошел и сказал, Я могу помочь колоть дрова, а вы сделайте перерыв. Сейчас моя жизнь в его руках. Как я могу оскорблять его?» Он покачал головой. «Не стоит. Я в состоянии сделать это сам. Когда я тренировался и пытался достичь уровня Бога войны, я насильно прорвался сквозь свои меридианы. Несмотря на то, что мне сопутствовал успех, я повредил легкие». Они относятся к элементу дерева, именно поэтому я калю дрова, чтобы снабдить легкие этим элементом. В этом году мне будет 97, Сомневаюсь, что мне предстоит долгая жизнь. Я переоделся в простую одежду и сказал. Так посмотрите, вы выглядите как обычный старик. Почему вы остаетесь здесь? Дело ведь не в простой колке дров, я прав.